Если при умеренном и теплом климате глетчерный лед образуется только на высоких горах, то в Заполярье скопления льда встречаются почти у самого уровня моря. Когда углубления заполняются доверху снегом и льдом, лед начинает медленно вытекать оттуда, спускаясь все ниже и ниже. В умеренных и жарких поясах, где линия вечных снегов проходит высоко, глетчер вскоре тает и превращается в бурную горную речку. В Арктике ледники спускаются прямо в море. Самое замечательное свойство глетчеров — это их способность течь вниз по долинам. Благодаря пластичности льда они текут, как обычные реки, только в десять тысяч раз медленнее. Конец ледника спускается в море и отламывается. Из обломков гледчерного льда рождаются айсберги или по-поморски подуны. Было уже совсем поздно, когда лодка вернулась к Моржовому острову. Вкусный запах жареной оленины заставил путешественников вспомнить, что они давно ничего не ели. От гребли у Вани ладони, Тело было разбито усталостью. Федор чувствовал себя совсем плохо. С трудом вылез он из лодки и, шатаясь, стал взбираться по камням к костру. Но когда мальчик протянул было руку, желая помочь, Федор сказал, — Не надо, Иван, сам я, сила еще есть. — Неоплатные должники мы с сыном перед тобой, Федор, — дрогнувшим голосом сказал Алексей, когда Ваня подробно рассказал все, что произошло на ледяном берегу. Разослав постели из оленьего меха, Грумоланы тесным кружком сидели у ярко горевшего костра и негромко беседовали о богатом событиями дне. Готовый плод, привязанный к обломку скалы, неподвижно застыл на стеклянной поверхности моря. Куча дров, и негодных в дело корабельных остатков, сложенные у костра, обещала хороший отдых в тепле и безопасности. Глава двадцатая. Поморская былина. Федор придвинулся поближе к костру, прилег, положив свой здоровенный кулак под голову, и неотрывно глядел на огонь. Плавала раньше лодья-то новгородская, А сейчас нам огонь дает, Сгорит вот и кончится все. Была лодья или не было ее, Никто не узнает. И люди так. Вот и мы помрем, кто нас помнить будет? Неправ ты, Федор, не все люди забывают, Что славно да велика никогда не умрет. Народ всегда помнить будет. Слышал, небось, Былину про Алешу до да Кирика. Когда жили они, Никто не знает. Давно это было. А ведь помнит народ. Степан задумчиво смотрел на море. Сейчас оно было Особенно хорошо. Было тихо. Совсем-совсем тихо. Как может быть лишь на далеких островах Арктики. Синие, Почти лиловые дальние берега с резкими пятнами снега вдруг неожиданно под лучами низко склонившегося солнца окрашивались в нежно-розовый цвет. А море, как живое, все время меняло свой вид и окраску. Вот сейчас перед глазами совершенно бесцветная стеклянная гладь. А через минуту по ее поверхности побегут тысячи дрожащих бликов. Только прозрачный воздух ледовитого океана да полуночное солнце могут создать это неуловимое сочетание тонув. Эх, красота какая, братцы! Гусли бы мне сейчас, все бы отдал за них, рвется из души песня. Трудна наша жизнь, тяжела работа в студенном море. Ты разве увидишь красоту такую на печи лежа? «Где еще на Руси места такие есть?» Степан в волнении поднялся с места, потом сел, закрыв руками лицо.